Теперь ясно, хотя и меньше половины. Благодарю от лица службы. Я, правда, по другому случаю общий сбор объявил, но... Теперь же все одно к одному. Альба слушала, опять не понимая слишком специфических выражений, но суть ей была ясна совершенно. Похоже, новые ее друзья отличаются чересчур экспансивными характерами. Как она уже слышала от Андрея, сначала стреляют, потом думают. Но, с другой стороны, если они сами это сознают и даже пишут об этом, значит, это не безрассудная импульсивность, а осознанная линия поведения. Об этом еще придется подумать, поглубже понять их характеры и лишь потом делать выводы. Состояние у нее сейчас было странное. Похожее на то, что бывает, когда впервые попадешь в невесомость. Мир утратил четкость, надежность, устойчивость, привычные навыки и стереотипы поведения перестали действовать, а новых еще нет, и неизвестно, когда они появятся и какими окажутся. Альба понимала, что сложившееся у нее представление о жизни здесь с этими людьми уже не имеют почти никакого практического значения. всё нужно переосмысливать, учиться воспринимать совсем с других позиций. До вчерашнего дня она всегда с той или иной степенью вероятности могла предвидеть, что произойдет с ней и в мире сегодня, завтра, через неделю и через месяц, знала, как следует поступать в каждой возможной ситуации, разговаривая с любым человеком, догадывалась, как он воспримет ее слова, что при этом подумает и что ответит. Даже катастрофа, уничтожившая звездолет, входила в число пусть и крайне редких, но возможных событий. Теперь же Альба попала в непредсказуемый и иологичный мир. Пусть Андрей и Берестин говорят с ней на практически понятном ей языке, Она не может поручиться, что за каждым знакомым словом не кроется совсем другой смысл. А что же тогда остается за пределами круга общих для нее и для них понятий? Альба вспомнила, как старательно избегал смотреть на нее Новиков, когда она раздевалась в бане. Можно подумать, что вид обнаженного женского тела для него чем-то неприятен. Или это связано с тем что он все-таки любит свою Ирину, но почему, испытывая нежные чувства к одной женщине, нельзя смотреть на другую? Кажется, двадцатый век был не такой уж паританский, насколько она помнит. Загадка. И только одна из многих. Из записок Андрея она узнала, насколько сложными, запутанными и мучительными для обеих сторон могут быть отношения мужчины и женщины, какими бессмысленными ритуалами они сопровождаются. И это в ситуациях, которые, на ее взгляд, можно было бы разрешить легко и просто, без страданий и нервных перегрузок. Но раз так, какими же нормами ей руководствоваться теперь, как избежать ошибок и не попасть в этически неприемлемое положение? И это, разумеется, еще не главная проблема. Здесь есть возможность подождать, осмотреться, узнать из книг, фильмов, разговоров все необходимые ритуальные формулы, обычаи, а как быть со всем прочим. Пусть в шутку, цитируя кого-то, Берестин сказал, что ей придется научиться стрелять и, наверное, в людей. Но даже и шутка, отражает господствующую в данном обществе мораль. Отсюда вывод, ее жизнь и достоинство не защищены более категорическим императивом. На них может теперь посягнуть кто угодно, раз люди здесь, даже такие располагающие к себе, как Новиков и Берестин, постоянно носят при себе огнестрельное оружие и без колебаний пускают его в ход. Из курса истории... Который Альба прослушала в университете, она помнила о десятках миллионов жертв двух мировых и всех прочих войн. Но оказывается, личное знакомство с вооруженным и готовым стрелять человеком производит гораздо более сильное впечатление, чем абстрактные цифры и даже кадры старых кинохроник. Она думала, что через несколько дней, возможно, попадет на землю. И там все будет зависеть только от нее самой, сумеет ли она защититься от бесчисленных опасностей, подстерегающих там на каждом шагу. Станет ли Андрей надежным другом и покровителем, поможет ли освоиться во враждебном и чужом, бесконечно чужом обществе. Как произойдет встреча с Ириной, так ли все будет просто, как она вообразила в начале. Думать обо всем этом было непривычно, страшновато даже и одновременно необыкновенно увлекательно. Что-то похожее она испытывала в десятилетнем возрасте, когда подруга постарше научила ее, как снимать блокировку с домашнего фантомата. И она, дождавшись подходящего момента, впервые в жизни очутилась в пространстве приключенческого фильма для взрослых.